Заключение. Вот и завершился наш с вами общий путь длиной в книгу. Надеюсь, ваше первое знакомство с психогенетикой как наукой и методом Эгбол в частности прошло результативно. Здорово, если удалось почерпнуть полезные знания о силе рода и миру устройстве, которые когда-то помогли изменить жизни мне. Через книгу я хотела показать и доказать вам, что все на свете решаемо. Ваши проблемы и преодоления. Не случайные трудности и наказания лишь родовые уроки. Их можно сломить и перезаписать, имея на то должные силы и желание. Родовые уроки это непройденные задачи наших предков. В своё время у них не было возможности разобраться с ними самостоятельно, и поэтому они передали их в наследство нам. При этом не стоит винить про родителей в таком нежелательном даре. Взгляните на ситуацию с другой стороны. Будьте сильнее предшественников. Освободите и себя, и их, и будущий род от многократного повторения одной и той же задачи. Принимайте все уроки в жизни с благодарностью, потому что способность благодарить, а не винить, одна из главных суперсил человека. Бог постоянно стучится к нам ситуациями, болезнями, болью, чтобы мы что-то изменили в себе, отработали и стали счастливее. Мы же безвольно называем происходящее с нами судьбой и терпим, жалуемся на Бога. Господи, до да сколько можно? За что мне это всё? В то время, как имеем в руках все нужные для изменения инструменты. Психогенетика и метод Икбол позволяют увидеть в проблемах и болезнях тот незакрытый урок, что так места требует своего разрешения. Урок задача для вашего пробуждения. Поймите, откуда она, для чего она и вырвитесь наконец из своего ада. Пробудиться легче, чем вы думаете. Мой путь Путеводитель в новую для вас науку о роде. Инструкция к тому, как применять все полученные теоретические знания. Ранее мы разобрали, как решать родовые задачи во всех существующих сферах: здоровье, отношения, материнство, финансы, страх. Переслушайте, если нужно эти главы и на моём примере увидите, как можно каждую область заново переписать под свою жизнь. Переложите мой опыт на себя и подумайте, что в данный момент вы можете изменить и сделать для себя и будущих поколений. Секрет в том, что мы всегда выбираем, даже когда не видим выбора: пробуждаться или нет, менять свою жизнь в лучшую сторону или нет, освобождаться от генетических задач или продолжать жить под ними. Всё это выбор. Даже если мы думаем, что ничего не выбираем, мы всегда выбираем. А Бог даёт урок Теперь, когда вы знаете, что каждую секунду обладаете правом выбора и не обязаны проживать свои годы по сценариям предков, ответьте, о какую судьбу вы бы хотели себе сами? Когда закроете книгу, выпишите на листок всё, по поводу чего вы сожалели, страдали и думали, что это не исправить. Допустим, жаль, что я вышла замуж за Н. Переложите на эти утверждения теоретические знания из книги и научитесь принимать ситуации, а не сожалеть. Ищите в них то, что вы можете сделать для собственного улучшения, а не разрушения. Самый главный путь самостоятельно увидеть свои ошибки и нерешённые задачи предков, гири, что вы тащите, и освободиться от них выбором, изменением. Как только вы освободитесь, то трансформируетесь. В книге я хотела показать, что Бог всегда подразумевает для нас надежду в какой бы ситуации мы ни находились, надежду на то, что всё в этой жизни поправимо.